Часть 4. Книга открыта. Глава двенадцатая. Величие бездны. Интерлюдия первая. Звезда гасла. Нет, конечно, Бетельгейзе никуда не делась со звездного неба. Просто ее стало меньше. Просто ее стало меньше быть видно днем. Полярные сияния все еще разукрашивали небо полотнищами огней, но все равно пик уже явно остался позади. Пусть все еще были колоссальные проблемы со связью, пусть спутниковая группировка даже и приблизительно не соответствовала прежнему уровню. Пусть космос был полон жесткого излучения, и даже ожидалось ухудшение ситуации ввиду прибытия медленных частиц на многие годы и десятилетия вперед. Но сам факт того, что бетельгейзе больше не так маячила в дневном небе, успокаивал очень многих. Ведь худшие времена уже позади, не так ли? Ольга Маркова. Подмосковье. Дорога на восток. Пятница, 30 декабря 2025 года. Местное время 13.48. «Дети, а вот еще одна интересная игра. Мы с Миролюбовым развлекали малышню по очереди. Развлекали, как могли. Иногда меня даже забавлял этот офицер спецназа с наивным и добродушным лицом, который был так легок на шутки и так же легко мог свернуть мне шею». «Походя». «Конечно, я с некоторых пор тоже лейтенант бригады Этерн, но вы же понимаете разницу между девочкой и бойцом ССО? Если что, никакие чудеса выживания меня не спасут». Имун и Этерна. В каждом автобусе нас по двое взрослых. Иммун и Этерна. Выбора нет. И доверия нет тоже. За окном бегали стаи собак, страшные твари, хуже волков. Людей не только не боятся, но и крайне агрессивны. И почти все носители вируса Грааль. Ни нас, ни иммунов они этим не страшили, но их было столько. И они настолько объелись человечно, что не факт, что удастся отстреляться вдруг что. Бросятся со всех сторон и порвут как тузик грелку. Их убивали без разбору и всякой жалости. Вот и сейчас боевой модуль БТРа дал очередь по стая, разрывая их на куски. Свиней, конечно, тоже убивали, но вот собаки. Сиротский картаж. Так неофициально назывался наш конвой. 20 единиц бронетехники, полсотни автобусов, 2500 детей, которых удалось вытащить из Москвы, детей, которые потеряли родителей, и до которых никому не было дела, пока не пришли регуляры. А регулярные части армии, Росгвардии, МЧС, и Этерно. Тех, у кого был жив хотя бы один родитель или близкий родственник, сортировали по окрасу и принадлежности. Иммунов с детьми в пункты временного пребывания к иммунам, Этерна с детьми к Этерна, но было и очень много детей, родители которых так или иначе погибли, а их малолетний возраст не позволял причислить их к той или иной группе переживших Грааль. Они еще не могли заболеть, а ни одна из сторон не соглашалась отдать другой, оппонирующей стороне этих детей». Возможно, почти наверняка процентов 30-40 из них умрет в будущем, когда они подрастут и смогут заразиться. Возможно, среди них полно иммунных, а может и немало Этерно. Этого не знал никто. Равно как и никто не мог предсказать, что будет дальше, кто из них станет кем, и не случится ли случайно что-то нехорошее. С теми, кто волею судьбы и наследственности вдруг принадлежит к другой фракции. Поэтому и совместное сопровождение, совместная охрана конвоя и баз размещения детского контингента. Стороны категорически не доверяли друг другу, ненавидели один другого и категорически презирали. Призрак тотального взаимного геноцида не только витал в воздухе, но и был вполне материальным. Каждая из сторон улыбалась сквозь до боли стиснутые зубы. Обе стороны готовились к войне. Без сожаления, без пощады. Я отлично понимала, почему иммуны ненавидят нас. Мы были другими, и мало того, что другими. Мы были умнее, быстрее, живучее и так далее. Мы просто были опасными. Да, нас было мало, но любой иммун понимал, что нас нужно уничтожать, просто как тараканов. И, конечно, нам завидовали до полной всеотрицающей ненависти. Обе стороны понимали, что так просто проблемы решить невозможно. Мы слишком зависим друг от друга, слишком опустела земля. Людей всех видов не хватает ни на что, нельзя просто взять и поубивать. А порой так хочется. Московская область. Государственная резиденция Ново-Огарёва. Суббота, 31 декабря 2025 года. Местное время 4.51. Господин президент, извините, что разбудил сообщение из Десногорска. На первом энергоблоке Смоленской атомной электростанции произошла крупная авария — «Серьезнейший выброс радиоактивных частиц. Мы занимаемся купированием последствий, но ветер северо-восточный в направлении на Москву. Президент лишь прикрыл красные от недосыпа глаза. Третья в мире авария за неделю. Одна была в США, другая во Франции. Третья, похоже, у нас. Последняя ли? Нет персонала. Невозможно обеспечить безопасность. Выходит из строя все подряд. Атомные станции вовсе не исключение». Вовсе. Тем более, что на АЭС нельзя просто взять и поставить персонал с улицы. Что конкретно произошло? Глава Росатума доложил излишне бодро, но путаясь в подробностях, явно держась на краю паники. Значит, дела совсем плохи. Господин президент, на первом блоке с АЭС произошла нештатная ситуация. «Блок сравнительно новый в 1982 году был введен в эксплуатацию. По принятой сейчас программе обеспечения безопасности ядерных объектов все реакторы должны были быть остановлены и переведены в холодную фазу. Однако не всегда и не везде нам сейчас хватает квалифицированного персонала. Мы делаем все, что только возможно, но ситуация вышла из-под контроля. Раздраженно». Ближе к сути. Попытка оставшегося недостаточно квалифицированного персонала заглушить первый энергоблок привела к неконтролируемой ситуации. Реактор повел себя нестабильно и слабоуправляемо, в результате выйдя из-под контроля операторов. Появились сигналы нарушения целостности технологических каналов. Один из них был разрушен, несколько десятков повреждены. Еще более раздраженно. «Итого, какая ситуация?» «Давайте без пустых технических подробностей». Вспыхнул пожар. «Пока данные противоречивы, но горит атомная станция. Выброс. Чрезвычайно мощный. Пожарные службы Десногорска сейчас категорически не способны эффективно воздействовать на возгорание. Там и так нет толком людей ни на станции, ни в самом Десногорске. В МЧС мы уже сообщили, но они лишь разводят руками». Потирая лоб. «Это что-то типа второго Чернобыля у нас или что?» Глава «Росатома» молчал почти минуту. «Боюсь, господин президент, все может быть хуже, чем Чернобыль. Данных мало. Выброс мощный. Купировать некому. Ветер преимущественно юго-восточный. Ветер несет радиоактивную пыль вглубь России. До Москвы радиоактивные осадки доберутся, согласно прогнозам, где-то за сутки-двое. Территории площадью в 300-400 тысяч квадратных километров обречены. Те, кто там остался, должны быть немедленно эвакуированы». А что он может сделать? Даже радиосвязи с этими территориями толком нет. Сколько уцелело людей между Смоленском и Москвой? Не знает никто. Московская область. Государственная резиденция Новогорева. Суббота, 31 декабря 2025 года. Местное время 5.11. Аристарх, у нас проблема. Мля. <coughs> Только заснул. дай хоть воды и глотну. Да, слушаю. Как всегда, поднял старика с постели по боевой тревоге. У нас авария на атомной станции в Десногорске. Ветер несет радиацию на Москву, через сутки накроет. Тушить станцию некому. Там все жестко. Возможно, куда хуже Чернобыля. Пока не точно, но реально катастрофа. Людей на станции почти нет, да и в местном МЧС пусто. Без Атерна они там никак не справятся. Добровольцы, конечно, есть, но там убийственная радиация. А на территории возможной зоны загрязнения сотни тысяч людей, может, и миллионы, нужны Этерно. Много, ты меня понимаешь? Мы не справимся. Никак. Хм, я не понял твоего «мы». Или Этерно не русские? Сделаем все, что возможно и невозможно. Ставь задачу. Будем спасать. Где-то восточнее Москвы санаторий Сосновый Бор. Суббота, 31 декабря 2025 года. Местное время 9.41. Снег весело, пусть и неспешно, скрипел под ногами. Солнце в небе сверкало ярким кругом гало видимым даже на фоне фантастических, пусть уже ставших привычными, сполохов полярного сияния, все еще достаточно заметного и средь бела дня. «Как думаете, это ослепительно так сияет из-за аварии на А.С.? Марго указала на сверкающие ледяными кристаллами небеса. Мишка скептически покачал головой. «Вряд ли. Нас еще не накрыло. Хотя, конечно, ветер сильный и дует в нашу сторону. Дед Иван говорит, что, может быть, завтра после обеда у нас тут начнутся радиационные осадки. А пока нет. Это остатки того светопредставления, которое уже давно здесь и от аварий на АЭС никак не зависит». Светка невесело усмехнулась. «Ага». «Новогодняя ночь перед ядерными осадками. Романтика, что и говорить. Нужно будет загадать желание, тем более что есть у меня такое ощущение, что если не считать охраны и дежурных в санатории, кроме детей и подростков, типа нас никого и не останется. Даже Мезенцева уезжает». Марков-младший пожал плечами. «Ничего удивительного, сейчас каждая Терна на счету с такой-то масштабной эвакуацией на обширнейшей территории. Как бы то ни было, но на этих землях все еще живет, точнее, существует минимум несколько миллионов человек. Это нам мало что грозит, а вот большинство радиоактивной осадки здоровья точно не добавят». Светлана упрямо заметила. «Мы тоже могли бы быть полезными». Марго лишь бросила хмуро. «Лучшее, что мы можем сейчас сделать для общего дела, просто не путаться под ногами». «Нравится это нам или нет?» «Постойте, Мезенцева идет. Действительно, со стороны санатория к ним шла всемогущая Месенцева. «Здрасте, Ирина Анатольевна!» «Привет, бойцы, какие планы на Новый год?» Мишка на скучающе вздохнул. «Ну как, мандарины, апельсины, конфеты всякие с шоколадом и пол ведра мороженого?» «Улыбка, кивок. А в снежки играть не будете? Бабу снежную лепить?» Света развела руками. «Так как лепить, Ирина Анатольевна? У нас даже морковки для носа нет, это ж ерунда полная и профанация получится. Уверена, что вам за нас стыдно будет». «Усмешка». «Ничего, радиоактивную морковку я вам из Москвы привезу, потом вставите, так сказать, завершающим штрихом». Трое подростков в деланном восторге даже захлопали в ладоши. Миша даже возопил что-то типа «Вау». А традиционно практичная Маргоша со свойственной ей немецкой педантичностью уточнила. «А морковка будет сильно радиоактивной?» Смех. «Не сомневайся, предостаточно. Да так что нос вашего снеговика будет светиться в темноте». Света хлопнула в ладоши и воскликнула. «Здорово». Все рассмеялись. Затем Мезинцева посерьезнела. «Есть старый еврейский анекдот. Умирает пожилой еврей. Уже не видит толком ничего вокруг». Спрашивают, все ли пришли с ним проститься. Ему говорят, что все. Тогда он взволнованно вопрошает. «А в лавке кто остался?» Анекдот был, что называется, с бородой, но все заулыбались, прекрасно понимая, что разговор Мезенцева начала не просто так, и тем более не просто так их разыскала тут, в парке. Конечно, она их отследила через камеры видеомониторинга, но ведь могла просто вызвать к себе в кабинет. Но нет, пошла сама к ним. Значит, что-то серьезное. Итак, молодые люди вынуждены человечеству и России. Через час санаторий покинут почти все сотрудники, включая ваших старших родственников. Эвакуация Москвы и Подмосковья — вопрос очень непростой, особенно в условиях цитнота, нарушения связи и общего хаоса. Но мы будем делать все, что только возможно. Дежурным офицером в санатории остается полковник Туманов, и с ним еще несколько бойцов спецназа, охраняющих территорию. Конечно, всюду стоят камеры, а Искин мониторит всю округу на предмет угроз и прочих возможных происшествий. Но никакой искусственный интеллекта не заменит человека, поэтому вас ждет увлекательная новогодняя ночь за пультами управления санаторием и пультами координации действий наших поисковых групп в Москве и Подмосковье. Есть вопросы? Нет? Тогда идемте, полковник Туманов введет вас в курс задач. В честь праздника можете притащить к пультам столики с мандаринами, конфетами и прочими напитками. И ничего лишнего. С нашей биохимией, конечно, вам без разницы, но вы на службе. Не забывайте об этом. От ваших решений зависит жизнь многих и многих людей. Потом, как приеду, тогда и отметим по-взрослому. В честь наступившего Нового года. Обещаю. Где-то восточнее Москвы санаторий «Сосновый Бор», суббота, 31 декабря 2025 года, местное время 23.55. День прошел сложно, объективно, и конца и края ему не просматривалось. Ну и что, что праздничная и новогодняя ночь, ты стажильный, но и ты на службе. Ты запросто можешь не спать неделю, а то и две, ограничен лишь необходимостью огромного количества еды, витаминов, энергетиков и неописуемого количества воды». Впрочем, сгодится любая жидкость, любой энергетик. В теории даже бензин с керосином не могли нанести Этерно критический ущерб. Даже цианистыкали калий можно было переморгать вдруг что. Но организм Этерно слишком прожорлив и начинает отключать лишние органы и функции по мере расходования запасов организма. В том числе начнут отключаться обоняния, осязания, тактильные ощущения, потом зрение и так далее». Организм Этерно постепенно окукливается, впадая в спасительное оцепенение, готовясь впасть в спячку на тысячи лет. Нет, потом все вернется, но это неприятный момент, и всякий Этерно должен был помнить об этом. Ну что, коллеги? Полковник Туманов поднял стакан с оранжевым соком. «Поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Это был сложный год для всех нас» для всей нашей России, для всего человечества. Верю, что главные трудности у нас всех уже позади, и впереди нас ждет новая эпоха, эпоха, в том числе и наша, наша эра вечности. С Новым годом, друзья мои, возможности и счастья! Все остальное мы, как водится, купим и уж точно переживем. Зазвенели стаканы с напитками. С Новым годом! С новым счастьем! Пусть год будет радостным для всех. Москва. Кремль. Троицкая улица. Суббота, 31 декабря 2025 года. Местное время 23.59. Аристарх Иванович стоял на углу Троицкой и Чудовской. Стоял и смотрел на Спасскую башню Кремля. Столько раз за свою долгую жизнь он видел эту картину. Он многое мог бы рассказать и о Кремле, и о его правителях разных эпох. Но и представить себе он не мог, что окажется вот здесь, в новогоднюю ночь, окажется единственным и самым главным начальником, от которого зависят судьбы миллионов людей. Возможно, уже этой ночью или завтра утром Москву накроют радиоактивные осадки. Совместные отряды Этерна и Имунов вывозили кого только возможно. В первую очередь детей, потом большинство иммунов ушли, эвакуировались в безопасные районы, но были и те, кто остался. Остался на мучительную смерть, спасая других, спасая детей, жертвуя своим здоровьем и своей жизнью. Удивительно ли это было? И да, и нет. Аварию на Чернобыльской АЭС ликвидировали больше полумиллиона человек. Многие облучились, заболели и умерли. Но они действовали по принципу «если не я, то кто?» и приносили себя в жертву. Сейчас же ситуация другая, ведь Этерно почти ничем не рисковали, а значит, можно сбросить на них ответственность, умыть руки и эвакуироваться. Можно. Можно сказать, я сделал все, что в силах человеческих, но этерна слишком мало. Невозможно такими силами спасти даже не всех, но хотя бы многих. И точно так, как в великую отечественную герои прикрывали своими телами амбразуры вражеских пулеметов, так и сейчас тысячи и тысячи иммунов сознательно шли на смерть, спасая других. Аристарх понимал их. Он бы поступил точно так же. Он никогда не прятался за спинами и не жрал в темноте под одеялом тушенку. Он русский офицер, и их мотивы ему ясны и понятны. Но все равно чувство трагедии витало над ним. Новый год. Сумеет ли человечество понять и принять друг друга? Грааль перевернул всю нашу жизнь, нет. И не может быть возврата к прошлому. Куранты пробили полночь. Над Сенатским дворцом реял флаг России. И пусть президент уже в запасной столице, в Жигулевских горах, но флаг России реял над Москвой, реял над Федерацией. Да, мы разные, но мы едины. И мы победим. Москва. Кремль. Сенатский дворец. Суббота, 6 января 2026 года. Местное время 15.31. Аристарх Иванович явочным порядком разместил свою резиденцию в комнатах, в которых когда-то проживал товарищ Сталин. Нет, никаких особых ассоциаций у него не возникло. Просто они показались ему наиболее удобными для его задач руководителя Центрального федерального округа. Тем более, если президент находится в Самаре. Кто-то же должен оставаться в лавке, а тут имелись все необходимые коммуникации и условия. Эвакуация из зараженных территорий продолжалась уже неделю. Вывезли очень многих, но еще больше не вывезли. Даст бог, может за месяц удастся вывезти. Не хватало буквально всего, но в первую очередь не хватало водителей автобусов, машинистов, поездных бригад, даже простых проводников и экспедиторов. Уровень радиационного загрязнения местности был очень велик. Люди в панике пытались покинуть территорию самостоятельно, но сделать это было непросто. Дороги были забиты сгоревшим и разбитым автохламом, заваленным мусором и скелетами в разной степени сохранностью. Бригады ликвидаторов делали, что могли, и даже то, что сделать было невозможно, но погода была переменчива, и ветры меняли свою розу, как им вздумается, загрязняя радиоактивными осадками обширнейшие пространства европейской части России. Ни о каких саркофагах пока и речи не было, а значит, приходилось исходить из того факта, что от Смоленской АЭС в любой момент времени радиацию может понести куда угодно. Шло селекторное совещание. Основная часть руководства страны уже перебралась на Волгу, но были и те, кто отказывался покинуть Первопрестольную. И одним из них был глава Росгвардии генерал Жаров, который мрачно глядел на карту на экране, по которой глава Согласительной комиссии Степанов обрисовывал перспективы. Зона радиационной биологической безопасности ограничивается такими естественными рубежами. Восточнее Владимира, по рекам Ака, Цна, Бурначка, Малая Бурначка — Клешня, Такай, Елань, добренка, Осередь, Дон, Тихая сосна, Оскол, Северский Донец, канал Днепр-Донбасс, Краснопавловское водохранилище, вновь канал Днепр, Цибульник, Серебрянка, Ингулец, Кандауровские воды, Ингул, Большая Высь, Гептурка, Перезовица, Рось, Десна, Днестр, Западный Бук. Неманда Курского залива, побережье, включая Клайпеду, Лиепая, Вентспилс, Юрмалу и Ригу, по рекам Гауя, Пиуза, Псковское озеро, рекам Желча, Плюсса, озеро Ильмень, рекам Ста, Малога, Ратышня, Рыбинское водохранилище, Шаксна, Северодвинский канал, озеро Кубинское, вновь канал, реки Сухона, Вязьма, «Увать!» «На восток по руслу!» «Кязьмы!» «До впадания в Аку!» Глава Росгвардии вскинулся, оторвав взгляд от карты, по которой двигал указкой докладчик, и зло прошипел. «Да вы там что, белины объелись! Почти всю Центральную Россию отдать этим мутам!» И, повернувшись к генералу Маркову, зло бросил. «Ваша работа!» Деда пожал плечами. Во-первых, успокойтесь. Во-вторых, как заявлено, это зоны безопасности, а не границы какие-то внутри одной России. Границы, зоны отчуждения вокруг Чернобыля существуют и до сих пор. Чернобыль же не отделился и не стал отдельным государством, не так ли? Словно плевок. Тогда там -то не было вас. Спокойно. Зато там сейчас есть и атарна, поскольку кому-то нужно там работать, раз количество прочего персонала резко уменьшилось». «Поймите простую вещь. Этерна в России, дай бог, если есть около двух миллионов, то это хороший прогноз. А так и миллиона может не набраться, тем более стараниями, таких как вы». «А, хорошо бы». Буркнул глава Росгвардии. «Но я тоже всю жизнь мечтал выиграть в лотерею, но как-то не сложилось. Как говорится, знающие уши давидят. «Так вот, нас от силы 2 миллиона Этерна в России. Вы всерьез полагаете, что нам нужна такая огромная территория? Зачем она нам?» Что мы с ней будем делать? Да нам Москвы много. Все озвученное обременение, которое нам не нужно и которое мы вынуждены будем охранять. Есть желание этим заниматься. Мы тут же умоем руки. Нам есть чем заниматься и без отвлечения сил. Но не забывайте, что эта гигантская радиоактивная территория немедленно наполнится бандами всякого рода сталкеров, которые будут разграблять все, что плохо лежит, и вывозить это самое все, в том числе и ценнейшее оборудование, на металлолом. К вам, кстати, вывозить. Я сижу с вами в одном зале, не надо вот про «к вам». Я уважаю вашу позицию и вашу твердость, но, повторюсь, Павел Петрович, нам все эти территории не нужны совсем и вообще, но за ними кто-то должен смотреть, иначе беда, и не только здесь. Лично меня вот крайне напрягает идея переселить всех непереболевших сенсов на Камчатку, Сахалин, Курилы... «Да, я знаю, что подводная эскадра Тихоокеанского флота базируется сейчас на Курилах, и там нет ни иммунов, ни Этерно, но, тем не менее, нас напрягает сама возможность Этерно взять под контроль тех, кто может в перспективе дать нам новых Этерно. Но мы же стараемся играть в открытую и в меру сил доверять друг другу. Поймите, мы вам не враги», — сказала кошка, мурлыкая в норку к мышке. «Усмешка». Вы упорно отказываетесь понять и принять, что старого мира больше нет и не будет. Возможно, никогда уже не будет». Грааль, данность, и Этерну, и иммуны, и сенсы — все мы люди, хотим мы этого или нет. Даже если вы нас всех поубиваете, проблема-то никуда не денется. Вы же сами являетесь носителями вируса, ваши дети будут рождаться и расти абсолютно здоровыми. А годам к 10-12 они станут восприимчивы к вирусу, от вас же. И что вы сделаете, чтобы не умерло минимум 40% ваших детей, а 5% не превратилось в Этерну? И что вы сделаете со своими детьми, которые на ваших глазах превратились в Этерну, и которые никогда не будут болеть, будут всегда молодыми и будут жить вечно? Сквозь зубы. Мы изобретем лекарства. Кивок. Мы тоже над этим работаем. Пока мы очень далеки от результата. Вы просто прячете от нас ваши результаты. Все вы знаете в своем санатории. Это вообще ваших рук дело». Деда достал белоснежный платочек и неспешно промокнул губы. Что именно наших рук дело? Грали ли авария на САС? В первом случае американский спутник просто упал из космоса ко мне в сад. Мог упасть и к вам, с тем же успехом. А во втором на АЭС не было ни одного ЭТАР, но вообще не было. Как мы могли устроить там аварию, да и зачем нам она? Земля пуста, а мы спокойно могли бы жить и в Чернобыле том же. Так что я не совсем вас понимаю. «Человечество вам не подчинится никогда!» «Уважаемый, вы знаете анекдот про Рабиновича?» «Хмуро, раздраженно! Их много, это вы к чему!» Позволю себе процитировать старый анекдот, а поскольку я и сам человек старый, это будет анекдот из застойных советских времен. Впрочем, вы такие анекдоты тоже должны помнить. Так вот, вызывают Рабиновича в КГБ. Есть вариант в ОБХСС, но не суть. Вызывают, значит, и спрашивают. Рабинович, вот мы точно знаем, что у вас очень много денег, а вы живете словно нищий. На вас больно смотреть. Почему бы вам не купить себе хотя бы «Волгу»? «Вам ничего за это не будет, мы обещаем», — подумал Арбинович и отказался. «Говорит, зачем мне все эти пристани, пароходы, вечно пьяная матросня. Вы меня понимаете, зачем нам это все? Да, есть сферы, где хотим и готовы сотрудничать, ведь возвращаясь к сталкерам». Будут тащить и растаскивать буквально все и очень радиоактивно. А такой огромный периметр не закроете даже вы со всем вашим превосходством в населении. Можно, конечно, понатыкать всякого рода автоматические системы мониторинга и открытия огня. Можно наполнить небо боевыми и разведывательными дронами. Можно отправить рой коптеров для выслеживания сталкеров. Но вы сами прекрасно знаете, что они не увидят всё, а самую жирную рыбу не увидят в принципе. Никогда. По разным причинам, в том числе и с учетом коррупционной составляющей. Что касается нас, то лично нас вообще бы устроила территория самая зараженная. От Смоленска и до Владимира, включая Москву и по округу, куда нам больше? Когда нас станет 3-4 миллиона, это просто космического масштаба вопрос. Разве что постепенно будут приезжать уцелевшие атерны из других стран, но насколько я могу судить, там просто огромные потери и дезорганизация. Россия, пожалуй, последний островок цивилизации в этом мире.